Именно в этот французский клуб, пройдя через всевозможные преграды и опасности, через сожженную неприветливую Москву, пробирался небесно красивый 17-летний юноша по имени Рафаил Зотов. Его происхождение, как и сама судьба, заслуживают отдельного пристального рассмотрения. Отцом Рафаила был внучатый племянник последнего крымского хана Шагин Гирея, который после падения Бахчисарая попал в Петербург и так приглянулся Екатерине, что она тут же пожаловала мальчика фамилией своего молодого фаворита именем Михаил и стала его крестной. Мальчик вырос, став офицером в окружении императора Павла, восхищавшегося его неимоверной физической силою, и талантом к верховой езде. Когда император узнал, что Михаил Зотов прижил от какой-то крестьянской девки ребенка, то незамедлительно захотел его увидеть. «Бог мой! Сущий ангел!» восторженно воскликнул Павел, когда к нему подвели мальчугана на годиков трех, золотоволосого с неимоверно выразительными лазоревыми глазами. «Нет, вылитый архангел Рафаил» После свидания, потрясшего воображение императора, он незамедлительно приказал Михаилу Зотову жениться на крестьянке, который тут же пожаловал дворянство. Во время таинства брака, на котором Павел присутствовал лично, третий, специально изготовленный венчальный венец, был возложен на голову маленького Рафаила. К сожалению, в скором времени в жизни юного ангела последовало одно горе за другим. Вначале был убит обожавший его император Павел, а вскоре, находясь в Дунайской армии князя Прозоровского, без вести пропал его отец. По Петербургу поползли слухи, что Михаил Зотов после убийства обожаемого им Павла не смог простить его смерти русскому двору и по памяти крови перешел на сторону султана. Так ли все это было на самом деле или нет, подлинно неизвестно. Однако после всех этих событий маленького Рафаила ласково удалили из Петербурга в пожалованное его матери имение под Псковом. Впрочем, и в Пскове Рафаил умудрился получить прекрасное домашнее образование, а прибывшие приятели отца, ныне гвардейские офицеры в отставке, обучили юношу главным премудростям, потребным для настоящего дворянина, а именно виртуозно играть в карты, мастерски драться на дуэлях и великолепно разбираться в театре. Прослышав о занятии неприятелям Москвы, воспитанный в духе бури и натиска, выросший на романтических пьесах Шиллера, юноша решил, что пробил час его великого испытания – и тут же записался в ряды ополчения. Подбадривая себя, не уставая, повторял как молитву, «Если не оказалось в России ни одного человека, осмелившегося убить тирана, отомстив за поруганную честь своего отечества, так это сделает он, Рафаил Зотов, сын русской крестьянки, наследник Крымского престола, потомок Чингисхана!» Поэтому после изнурительного пути Не отряхнув с себя дорожной пыли, юноша гордо поднимался по ступенькам бывшей губернаторской резиденции. Быть может, здесь судьба подарит ему шанс добиться встречи с Наполеоном. Ради этого он готов на многое, даже на показную дружбу с французами, лишь бы, втершись в доверие неприятелю, быть представленным ненавистному Бонапарту. Роскошные, великолепные комнаты Ростопчинского дворца были ярко освещены и набиты разношерстным сбродом. Французы откровенно скучали, а всячески заискивающие перед новыми друзьями русские повесы, напротив, были слова охотливы и крайне возбуждены. Буфет оккупировали, не понимавшие всей прелести общения купеческие сынки, без устали дующие из стаканов чай, или с нескрываемым наслаждением грызущие большие куски сахара. Рассматривая собравшихся франтов с нескрываемым презрением, не желая тратить времени понапрасну, Рафаил направился в гостиную, где за длинным столом метал банк сам председатель. Между тем игра близилась к концу, потому что желающих продолжать противоборство с герцогом Диту Армина, находилась в избытке, но к полуночи, опустошив свои карманы, они утратили возможность к игре. «Я хочу сделать ставку против всего вашего выигрыша», — подойдя к столу, невозмутимо заявил Зотов. «Что ж, сударь, ваше право», — снисходительно улыбнулся в ответ герцог Дита Урмина и кивнул на возвышающуюся горку золотых монет. Даже не знаю, что можно поставить против этого вавилонского столпотворения монет, стекшихся на этот стол со всей Европы. Юноша вытащил из кармана изумительной работы перстень с бриллиантом чистой воды и, положив на стол против скопища монет, переливавшихся в свете пылающих канделябров, дерзко спросил, «Подарок императрице Екатерины Великой будет достаточной ставкой против вашего золота». Председатель с любопытством оглядел подарок императрицы и решил, что подобный перстень воистину смог бы украсить руку любого монарха. «Интересно, откуда взялся этот юноша, прекрасный словно ангел и разговаривающий по-французски как француз?» – подумал князь и незамедлительно обратился к Зотову с уважением, подобающим для серьезного противника. «Что ж, сударь, Назначайте свою карту.